согласуется с некоторыми донесениями о нем, которые были мне поданы и содержали еще более тяжкие пункты обвинения. Против него скоро начнется процесс, и если ты жаждешь его гибели, то я думаю, что твои желания исполнятся». «Я не желаю его смерти», — сказал я, «хотя и нашел бы свою, будь его воля, в Сигавийской крепости, где пробыл довольно долго». «Как?»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 «Роль любовника, мстящего за оскорбление», — отвечал я. Тут же я подробно рассказал ему все приключение, которое показалось ему таким занятным, что при всей серьезности своего характера он не мог не засмеяться или, вернее, не заплакать от удовольствия. Каталина, то племянница, то внучка, бесконечно его забавляла, равно как и участие,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 который выказал ко мне его сиятельство.